Глава вторая. «Меня зовут Марион, я мама Арели», представилась женщина на безупречном итальянском. Впрочем, звук «Р» выдавал ее трансальпийское происхождение. Сирена сразу поняла, кто это. Приподняться удалось трудом. Она слишком отрезвела от алкоголя и наркотиков, поэтому ясно сознавала, до какого состояния докатилась. Она чувствовала себя золушкой после полуночи. Чтобы вернуться обратно в лизорное представление, Будто она принцесса, Сирене требовалась фея или очередной плюшевый мишка. Она постаралась взять себя в руки, не желая, чтобы француженка догадалась, как ей паршиво. «Доброе утро, Марион», — поздоровалась она, не зная, утро сейчас или день. «Доброе утро», — отозвалась женщина, подтвердив тем самым, что Сирена угадала. Сирена заметила, что кровать под ней мокрая. Пощупав простыню, она поняла, что снова обмачивалась — Непроизвольное опорожнение мочевого пузыря во сне было одним из побочных эффектов ее фирменного коктейля. «Чем могу помочь?» — нарочито отстраненным тоном спросила она в трубку. Но собеседница не заметила ее раздражения и продолжила. «Можно называть себя Сиреной и обращаться на «ты»? Так было бы проще?» «Ладно», — разрешила она, но лишь потому, что в глубине души ей было все равно. «Я думаю, нет смысла спрашивать, как ты поживаешь. К тому же прошло так мало времени», — произнесла Марион с несколько наигранным состраданием. «Наверное, тебя это здорово подкосило. Не знаю, как иначе описать то, что с тобой произошло». Сирена не ответила. «На моем месте могла оказаться ты, а я могла оказаться на твоем. Какое-то время мы даже были на месте друг друга». С завистью», — подумала она. Сначала Марион получила известие о том, что ее дочь пропала при пожаре, Тогда как ей Сирене сообщили, что Аврора цела и невредима. Кто знает, каково ей было обнаружить, что произошла ошибка, а на самом деле ее девочка жива и здорова. Сирена не могла вообразить, что значит вернуться из ада, перейти от боли к радости, переключиться с одного ошеломления на другое. Вероятно, похоже на воскрешение. Немногие на свете пережили избавление от бремени смерти. И сука в трубке одна из них. Я посоветовалась с мамами других девочек, которые ездили в Вион вместе с твоей дочкой. и Вот, звоню тебе. Надеюсь, наша затея тебя не расстроит. О чем речь? Резко спросила Рена, пытаясь тащить себя мокрые трусы без рук одними ногами. Наши дочери не забыли твою Аврору, сказала Марион, невольно подчеркнув, что их девочки выжили, а ее девочка погибла. Они постоянно о ней говорят и вспоминают все, чем вместе занимались в ту короткую неделю. Эти слова резали, как ножом по сердцу. Рада, что они ее помнят. С ненавистью выдавила сирена, обшаривая комнату взглядом и пытаясь вспомнить, где оставила последнюю бутылочку из-под Эвиана с коктейлем, который поддерживал в ней присутствие духа. Она не понимала, к чему клонит эта женщина, но смутно подозревала, что ей вот-вот понадобится выпить. «Скоро первая годовщина трагедии», — сообщила мать Арели, как будто сирене нужно было напоминать. «Поскольку похорон так и не было, девочки не могли как следует все это осмыслить». Фраза практически прозвучала так, словно виновата в этом сирена. Видимо, раз не было похорон, и следовало устроить вечеринку с тортом и клоуном. А под конец подарить гостям воздушные шарики, сладости и мешочки с пеплом. «Нам кажется, что девочкам пошло бы на пользу, если бы они смогли помянуть Аврору. Вот мы и прикинули, почему бы и не провести церемонию». «Гениальная идея», — с сарказмом подумала сирена. Трагедия произошла в воскресенье, но в понедельник девочки в школе, так что мы решили перенести все на субботу. Логично, — подумала она. Мы даже подыскали подходящее место — зал в фонде «Прада». Там очень изысканно и естественно, тебе ничего делать не придется, мы все устроим сами. Сирена ненавидела ее очаровательный акцент, но слушала, не перебивая, и со жгущим любопытством ждала подробностей. Мы с другими мамами создали что-то вроде комитета и разделили задачи. Еще мы подумали устроить маленький фуршет. Кто знает, что предписывают правила этикета насчет еды, которую следует подавать в таких случаях? Поскольку девочка сгорела заживо, любые блюда, подвергшиеся термической обработке, как-то неуместны. Значит, суши. Ты, случайно, не знаешь, какие цветы любила Аврора? Лили неуверенно ответила сирена, да и то лишь потому, что они первыми пришли на ум. Тем временем она думала о том, насколько это странное предложение. Светское мероприятие, чтобы щегольнуть своей болью. «Значит, мы можем рассчитывать на твое присутствие?» «Это означало, что с ней или без нее церемония все равно состоится». «Но мне отведена роль приглашенной знаменитости», — подумала Сирена. Она помедлила с ответом, хотела немного помариновать Марион. «Ни за что этого не пропущу», — произнесла она наконец. «Хорошо, тогда договорились», — возликовала ничего не подозревающая женщина. «Я тебе напишу». «Жду с нетерпением». Сирена продолжала ломать комедию, изумляясь, как Марион хватает глупости на это купиться. «Разумеется, приглашение распространяется на отца Аврора». «Вряд ли он сможет поучаствовать», — сказала Сирена. «В том числе и потому, что биологический отец понятия не имел, что произвел на свет дочь и был избавлен от горькой утраты». «Главное, что придешь ты», — прощебетала Марион в заключение. Повесив трубку, сирена еще долго смотрела в никуда. Хотя ее раздражал резкий запах мочи, исходивший от матраса, она не могла пошевелиться. Нужно было принять душ, а может и проблеваться. Тревога поднималась внутри, будто крыса, выглядывающая из канализации. Следовало загнать ее обратно на дно выгребной ямы. Бельведер, Эвиан, Ксанакс, Филопрам и Викодин — ее единственные друзья, ее союзники. Они ее спасут. Следующее сообщение Марион с нелепым приглашением она проигнорирует, а заодно заблокирует входящие звонки с номера этой суки, на случай, если у той снова возникнет странное желание с ней связаться. С трудом поднявшись с кровати, Сирена увидела свое отражение, в полный рост в настенном зеркале. Сколокоченные волосы, маска из румяной туши, платье с поетками задравшееся до боков и обнажившее пупок, трусов нет — Над пахом слабо угадывалась тонкая линия, похожая на горизонтальную морщину. Шрам от кесарева сечения. Как правило, такие шрамы исчезают за год. По крайней мере, так уверяли врачи, которые прооперировали ее, пока она лежала в коме. И забыли сказать, что на одну из миллиона рыжениц это правило не распространяется. Возможно, потому что сочли исключение незначительным. Чего только она не перепробовала, чтобы избавиться от отметины. Сначала кремы, потом косметическая операция. В конце концов, ей это удалось, и живот снова стал идеально гладким. Но после смерти Аврора шрам появился снова. Кто знает почему. Как будто даже ее тело не желало забывать, что у нее была дочь. Девочка, названная в честь жидкого средства для стирки, зачатая жаркой балийской зимой, пропавшая во время ночного пожара в шале при 18 градусах мороза. Сирена подумала, что, по большому счету, посетить поминки в фонде Прадо было бы неплохо, На этот раз ею двигало не предчувствие, более того, она уже забыла предчувствие, которое испытала перед тем, как ответить на звонок Марион, и нашла другую вескую причину. Теперь ей захотелось туда приехать, чтобы всех удивить. Она предстанет в лучшем виде, насколько это возможно при ее нынешней физической форме. И во всем Декаденском великолепии в сопровождении своих отважных рыцарей Бельведера, Эвиана, Ксанакса, Филопрама и Викодина. Она покажет этим наивным матерям, чем они, сами того не подозревая, рискуют каждый день, просто отпуская своих дочерей в мир. Марион и ее подруги наверняка ее возненавидят, но в конце концов почувствуют, как им невероятно повезло, что они не оказались на ее месте.